Первая беседа Джулия Харт читала вслух почти целый час И теперь в горле у нее скребло так, будто она наглоталась песка В этом вся суть лжи Генри Она встала с кресла, нависая над ним Однажды, начав, уже невозможно остановиться. Куда бы ни вела эта дорога, приходится идти по ней до конца. Грант МакКаллистер сидел рядом и напряженно слушал. Рассказ, который только что прочла Джулия, он написал более четверти века назад. «Итак», — сказал он, когда понял, что она закончила. «Что вы об этом думаете?» Она опустила рукопись так, чтобы ему не были видны ее заметки на полях. «Мне нравится. До последнего абзаца я твердо была на стороне Меган». По ее голосу он понял, что у нее пересохло в горле, и встал. «Хотите еще стакан воды?» Она благодарно кивнула. «Простите», — сказал он, — «вы мой первый гость за много лет». Его коттедж расположился наверху невысокого песчаного склона, который начинался сразу от пляжа. Последний час или около того, пока Джулия читала ему рассказ, они провели на широкой веранде, сидя в деревянных креслах. Оставив ее одну, Грант исчез внутри дома. С моря дул прохладный ветер, но жар от солнца был невыносим. Утром она прошлась от своего отеля до его коттеджа. Пятнадцать минут по раскаленной средиземноморской жаре. И чувствовала, что лоб уже слегка обгорел. Вот. Грант вернулся с грубым глиняным кувшином и поставил его на стол между ними. Она наполнила стакан и выпила. То, что нужно, спасибо. Он снова сел. «Насколько я понял, вы думали, что Меган невиновна?» «Не совсем». Она сделала еще один большой глоток и покачала головой. «Просто я сочувствовала ей. Я знала достаточно мужчин, подобных Генри, слабых и полных жалости к себе». Грант кивнул и постучал по подлокотнику. «У Меган есть свои недостатки». «О, да!» — Джулия улыбнулась. «Она убийца, не так ли?» «По своему характеру она кажется мне...» Он тщательно подбирал слова. «Незаслуживающий доверия. Она с самого начала вызывает подозрения». Джулия пожала плечами. «Мы же не знаем, что с ними случилось в Оксфорде». Она достала блокнот и пристроила его на коленях держа ручку другой рукой. Когда вы в последний раз читали этот рассказ? До того, как я поселился здесь. Как вам известно, у меня нет ни одного экземпляра этой книги. Грант медленно покачал головой. Наверное, лет двадцать назад чувствую себя глубоким стариком. Он налил немного воды в свой стакан. В первый раз за все утро она увидела, как он пьет. На пляже лежала выцветшая деревянная шлюпка, похожая на кокон, оставленный гигантским насекомым. Может быть, он выпал с оттуда, подумала она и улыбнулась этой мысли. невосприимчивая к жаре инопланетное существо, которому не нужно пить и есть. И что дальше? «Спросил он. Боюсь, я ни разу не имел дела с редактурой книги. Мы пройдем ее строка за строкой?» Это заняло бы много времени. Она полистала рукопись. «Текст практически не нуждается в правке. Разве что в нескольких местах фразы можно было бы сделать покороче». «Понятно». Он сдвинул шляпу назад и вытер лоб носовым платком. Я заметила некоторые нестыковки в описании дома. Полагаю, это было сделано намеренно. Он на мгновение замер, а затем повесил носовой платок на ручку кресла, чтобы тот подсох на ветру. «Какие нестыковки?» «Ничего серьезного», — ответила Джулия. «Например, планировка комнат». Она посмотрела на него, и он жестом попросил ее продолжать. В описании комнаты, где лежит труп, указано, что окно выходит на теневую сторону, но дальше написано, что нож отбрасывает тень. Грант, склонив голову на бок, смотрел на нее без выражения. Так окно находится в тени или в него светит солнце? Он поднял подбородок, обозначив, что понял вопрос, и втянул воздух. Любопытно. Возможно, я допустил ошибку. А коридоры на двух этажах, кажется, расходятся в разных направлениях. В какой-то момент мы видим Генри сидящим в кресле так, что лестница слева от него. А коридор идет в направлении его взгляда. Но затем лестничный пролет снова поворачивает влево. Потом еще несколько ступенек вверх, и начинается коридор. Получается, что верхний этаж Располагается не над нижним Его глаза двигались по мере того, как он представлял себе виллу Она продолжила Теперь солнце Вроде бы оно садится Хотя дело происходит летом всего через несколько часов после ланча Он тихо рассмеялся Вы очень внимательный читатель Боюсь, я ужасный перфекционист Но вы решили, что эти ошибки были сделаны специально? Прошу прощения, если это не так. Она немного смутилась и поёрзала в кресле. Просто большинство этих деталей казались чужеродными в тексте. Будто их вставили туда специально, только для того, чтобы появились эти нестыковки. Он снова вытер лоб. Я весьма впечатлён Джулии. Он коснулся ее руки. «И вы совершенно правы. Я добавлял нестыковки в свои рассказы, чтобы проверить, смогу ли я ввернуть их так, чтобы читатель не заметил. Это была такая игра. Вздорная привычка. Я впечатлен, что вы заметили это». «Спасибо», — сказала она слегка неуверенно и помолчала минутку. Сверяясь со своими записями, и еще я подумала, что, учитывая повторяющиеся упоминания жары и красного пейзажа, этот рассказ как бы изображает Генри в аду. Это не так? Интересная теория. Грант помедлил. Почему у вас сложилось такое впечатление? Джулия провела пальцем по заметкам, сделанным вверху страницы. Сведенборг описывает ад как место, в котором обычные законы пространства и времени не работают. Этим могло бы объясняться невозможное расположение объектов и странности хронологии. Когда в окне появляется лицо Меган, сияние ее силуэта названо демоническим. А в первой фразе, которую Меган произносит в рассказе, Вполне недвусмысленно заявлено, это ад. Есть даже цитата из Мильтона, когда Генри обыскивает дом. Грант поднял руки, изображая капитуляцию. «Опять-таки тонко подмечено. Вероятно, вы правы. Должно быть, я думал об этом подсознательно, когда писал рассказ. Но это было так давно, что я не могу утверждать этого наверняка». «Что ж, если мы считаем, что это намеренные неточности...» Она вернулась к исходной теме разговора. «Тогда в самом рассказе я почти ничего не хочу менять». Он снял свою белую шляпу и повертел ее в руках. «Тогда позвольте мне объяснить, как все это связано с моей математической работой. Ведь это главная причина, по которой вы здесь, не так ли?» Это может быть весьма полезно, ответила Джули. Грант откинулся на спинку кресла, пощипал себя за подбородок, раздумывая, с чего лучше начать. На эти рассказы возникли в качестве иллюстрации к научной работе, которую я написал в 1937 году. Исследуя математическую структуру детективных историй, в которых расследуется убийство Я назвал ее «Комбинаторика детектива» Она была опубликована в небольшом журнале «Математический досуг» Реакция последовала положительная, хотя работа получилась довольно скромная Но детективные истории были очень популярны в то время Да, согласилась Джули. Это был, как сейчас говорят, золотой век детектива. А вы в то время преподавали математику в Эдинбургском университете? Правильно, он улыбнулся ей. Целью моего исследования было дать математическое определение детективной истории, в ходе которой раскрывается тайна убийства. Вообще говоря, я думаю, Мне это удалось. Но как? Как вам удалось использовать математику, чтобы определить понятие из литературы? Резонный вопрос. Но я подхожу к этому немного по-другому. В моей работе я определил математический объект, который назвал детективная история. Таким образом, чтобы его структурные свойства как можно точнее отражали структуру детективных рассказов. Это определение позволило мне математически задать границы детективных историй и затем применить мои находки в литературе. Так, например, мы можем сказать, что детективная история должна удовлетворять некоторому набору требований, чтобы считаться таковой согласно определению. А затем мы можем применить эти выкладки к реальным рассказам. Улавливаете смысл? Думаю, да. Некоторые писатели составили списки правил создания детектива. В целом это похоже на такой список. Да, некоторые совпадения есть. Но с помощью нашего определения... Мы можем рассмотреть каждую отдельную структуру, которая действительно может считаться детективной историей. Я смог перечислить все возможные варианты таких структур, что невозможно сделать, имея только список правил или заповедей, как у Нокса. Это и есть так называемая комбинаторика детектива? Именно. Этот термин я вынес в заголовок статьи. Опубликованная в качестве исследовательской работы, комбинаторика детектива также вышла, как приложение к книге, которую написал Грант. В ней было семь детективных рассказов. Он назвал ее «Белые убийства» и опубликовал в частном порядке в начале 1940-х тиражом менее ста экземпляров. Джулия связалась с ним от имени небольшого издательского дома «Печать смерти». Она написала ему, что работает в нем редактором и что ее работодателю, Виктору Леонидосу, недавно в коробке со старыми книгами попался экземпляр белых убийств, и он решил опубликовать этот сборник для более широкой аудитории. После недолгой переписки Джулия отправилась на встречу с неуловимым автором, пожилым мужчиной, живущим в полном одиночестве на небольшом острове в Средиземном море. Чтобы уточнить некоторые детали и подготовить рассказы к публикации, они с Грантом пришли к соглашению, что не стоит включать в книгу комбинаторику детектива как приложение. Вместо этого, Джулия напишет предисловие к семи рассказам, с той же целью, раскрывая те же идеи, но в более доступном для широкой аудитории формате. Так этих вариантов должно быть ужасно много. Строго говоря, бесконечно много. Но их можно разбить на небольшое количество архетипов. Фактически основные структуры можно пересчитать по пальцам, Эти рассказы, включая тот, что мы только что прочитали, были написаны как раз для того, чтобы проиллюстрировать самые главные из них. «Можете объяснить, как?» «Да», — ответил Грант, — «думаю, да». Математическое определение простое. «Боюсь, простое до разочарования». По сути, в нем заданы четыре компоненты, составляющие детективную историю, и некоторые условия, применимые к каждой из них. «Четыре компоненты», — записала Джулия. «Они необходимы и достаточны. То есть любой объект, в котором присутствуют эти компоненты, является детективной историей, и каждая детективная история должна содержать их. Мы по очереди рассмотрим каждую компоненту. Звучит разумно. Итак, Грант наклонился к ней. Первая компонента — это группа подозреваемых. Персонажи, которые могут быть, а могут и не быть, ответственны за убийство. В детективной истории редко бывает больше 20 подозреваемых. Но мы не устанавливаем верхнего предела для допустимого количества. Если у вас имеется детективная история, в которой 500 подозреваемых, ничто не мешает существовать детективной истории, в которой 501 подозреваемый. Но этот аргумент неприменим к нижнему пределу. Поскольку здесь по меньшей мере невозможны отрицательные значения, поэтому позвольте спросить, если бы вам было поручено задать базовые характеристики детективной истории, какое минимальное количество подозреваемых вам бы потребовалось, чтобы все сработало? Джулия немного подумала, напрашивается ответ. Четыре или пять, поскольку сложно припомнить детективы, в которых подозреваемых меньше. Но, вероятно, вы скажете, что правильный ответ два. Совершенно верно. Если у вас есть двое подозреваемых, и читатель не знает, кто из них убийца, перед вами детективная история. Двое подозреваемых дают ту же необходимую структуру, как и любое другое количество. Возможно, это немного ограничивает выбор персонажей и антуража. Но, как мы только что видели, такая конструкция вполне возможна. Так что первая компонента — это группа, состоящая по меньшей мере из двух подозреваемых. И хотя обычно в детективах подозреваемых не меньше трех, в случае с двумя есть своя прелесть. Джулия делала заметки в блокноте. Грант ждал, пока она закончит. Ее вспотевшая ладонь отпечаталась на бумаге, испещренной красной ручкой. «Продолжайте», — попросила она. «Логика проста». Если имеется ровно двое подозреваемых, они оба знают, кто убийца. Это перестает быть верным в том случае, когда подозреваемых не менее трех. Тогда только сам убийца знает наверняка, кто убийца. Но в случае с двумя подозреваемыми, невиновный может вычислить убийцу простым исключением. Я знаю, что я не виновен, следовательно, виновен другой. И тогда только читатель не знает правду. Вот почему я придаю особенное значение детективной истории с двумя подозреваемыми. И поэтому вы написали этот рассказ. Генри и Меган оба знают, кто из них виновен. А мы знаем, что они знают. Однако оба отрицают свою вину. Эта идея меня увлекла. Джулия кивнула и записала это. Пока что все было довольно просто. Спасибо, это было очень полезно. Она выпила еще воды и открыла чистую страницу. Мне хотелось бы включить в предисловие немного биографической информации. «Хотя бы несколько предложений про автора». «Где вы родились и так далее. Как вам эта идея?» «Кажется, это выставит меня несколько самовлюблённым». Было видно, что Гранту неловко. «Вовсе нет. Мы так работаем со всеми авторами. Просто пара интересных фактов. Ваши читатели захотят знать, кто вы». «Понимаю», — сказал Грант. Он подался вперед, обмахиваясь шляпой. Потом посмотрел на руку, в которой была зажата шляпа, будто впервые увидел ее, и движения прекратились. «Не уверен, что смогу рассказать вам что-нибудь интересное. Я прожил обыкновенную жизнь». Джулия откашлялась. «Грант», — она отложила ручку и блокнот. Вы были профессором математики. Словно из ниоткуда появилась ваша единственная книга с детективными рассказами. Но за всю жизнь вы больше ничего не опубликовали. Сейчас вы живете один на острове, за тысячи миль от места, где родились, практически в полном уединении. Большинству людей это покажется ужасно интригующим. Наверняка за этим кроется какая-то история. Он немного помедлил, прежде чем ответить. «Ничего такого. Просто война. Я служил в Северной Африке, и когда все закончилось, я уже не смог вернуться к нормальной жизни. Но это не редкость для мужчин моего поколения. У меня не было никаких обязательств, поэтому я смог уехать и жить здесь». Джулия сделала пометку в блокноте. «Простите, что касаюсь личного, но когда Виктор попросил меня отыскать вас, я написала на факультет математики в Эдинбургский университет. Я пообщалась с одним из ваших бывших коллег, профессором Дэниелсом. Он вспомнил вас и рассказал, что вы были женаты». Грант поморщился. «Да, все верно». Но это было очень давно. И что вы уехали на остров довольно неожиданно, словно в какой-то спешке. Должна же быть причина, по которой вы выбрали это место. Здесь очень красиво, но странно оставаться здесь до конца своих дней. Он отвернулся от неё и посмотрел на море. Я просто хотел оказаться подальше от моей прошлой жизни. Вот и всё. Но почему? Что-то случилось? Я предпочёл бы не вдаваться в объяснение, тем более на страницах книги. Если информация окажется слишком личной, мы можем не включать её в предисловие. Но я не смогу помочь вам принять это решение, если вы не расскажете мне правду. Лицо Гранта посуровило. Я не просил вашей помощи. Что ж, Джулия выдержала паузу. Тогда, пожалуй, я опишу вас как непонятного художника, живущего вдали от мира. Это всегда звучит романтично. Грант кивнул, слегка смущенный собственной неучтивостью. Я живу один на острове, и все мои занятия... Математика и рыбалка. Спасибо за познавательную беседу. Джулия закрыла блокнот. Я пыталась связаться с вашей женой, но не смогла найти ее. Впрочем, в итоге это и не понадобилось. Профессор Дэниел сдал адрес, который вы ему оставили, уезжая на этот остров. Несмотря на то, что прошло 20 лет, мое письмо добралось до вас. А у вас есть другие родственники? Он снова начал обмахиваться шляпой. «Простите, я очень устал. Беседа оказалась более насыщенной, чем я ожидал. Пожалуйста, давайте сделаем перерыв». Джулия улыбнулась. Впереди было достаточно времени. «Конечно», — согласилась она. И Грант надел шляпу.